Глава пятая Я снова проснулась от звучавшей музыки. Выспаться толком так и не удалось, а впереди предстоял очередной день. Саламандра, дремавшая на подушке рядом со мной, юркнула на прикроватную тумбочку и попила из блюдечка воды, оставленной ей с вечера. На этот раз утро у меня выдалось более спокойным, обошлось без приключений. Я умылась, оделась и заглянула в расписание. Снова четыре предмета — география, курс по изучению раз, боевая стихийная магия, физическая подготовка. Вздыхала, собрала сумку. Саламандра уже привычно забралась на плечо, позволила пощекотать себе шейку. Маленькая, всего ты с мою ладонь, забавно рассыпающая огненные всполохи вокруг, все же моя ящерка — волшебное существо, порождение огненной стихии, как пояснила Шана. Красивая. И я не жалею, что пробудила ее в случайно вызванном пламени. Шану и Дина я нашла в столовой, стоящими в очереди на раздаче. Они о чем-то весело переговаривались. Дин голодным взглядом волка косился на гору сосисок. Едва я поздоровалась, как к нам подошла Ивета. Ой, откуда у тебя саламандра? Удивилась она. Пришлось рассказывать ей историю появления моей спутницы. Ну надо же. — хмыкнула она. — А у меня в селении есть сказка, что одна из саламандр — заколдованная принцесса древнего королевства. — У нас такая история тоже ходит, — заметил Дин, осторожно поглаживая ящерку. — А подробнее? У правителя одного очень маленького и расположенного далеко от нас княжества однажды родилась девочка, Красивая настолько, что когда она шла по саду, распускались цветы, а мир заполнялся звуками и запахами весны. Такая в ней таилась удивительная сила. Но помимо красоты, юная княжна обладала хорошими качествами. Она была добра к своим подданным, старалась по мере сил помочь им в беде, проявляла милосердие. Представляю, как ей непросто жилось. Не выдержала я, и оборотни на мгновение задумались, и со мной согласились. А Иветта продолжила рассказ. Неудивительно, что при этом ее безумно любил народ. «Княжна родилась с особым даром?» — поинтересовалась я. «Нет, она не была магичкой», — улыбнулась Иветта. Однажды, возвращаясь домой из путешествия, княжна ехала мимо реки и увидела, как в воде тонет рыжеволосый паренек. Та Ирина неплохо плавала, бросилась ему на помощь и вытащила незнакомца из воды. А паренек-то оказался непростым, заметила Шана, огненным духом, которого заключили в человеческое тело обманом и подлостью его враги. И погиб бы он в реке, если бы не Тайрина. Говорят, в благодарность за спасение, огненный дух подарил княжне каплю силы, Хмыкнул Дин. И возможность во время опасности обернуться в саламандру и нырнуть в огонь, обретя там верную защиту. Как интересно, не удержалась я. И что же случилось? Началась война с драконами. Отец Тайрины встал на сторону магов. И? Те проиграли, отозвалась Шана. Правитель княжества погиб, его земли перешли к драконам. А княжна? Снова не удержалась я. На ней хотел жениться один из сыновей сверкающего грома, вожака драконов. Но нужна ему была Тайрина больше в качестве игрушки, чем любимой женщины грустно заметила Ивета. И говорят, не найдя в драконе любви, обернулась Тарина в Саламандру, нырнула в огонь, а принц рассердился, запечатал выход из стихии. Да только его отец, сверкающий гром, не посчитал это решение верным, и насколько хватило его сил, все же он повелевает не огнем, а молниями и громом, ослабил действие заклинания своего сына. «Княжна Тайрина однажды сможет выбраться из огня, но обернется человеком, если только...» «Ее поцелует тот, кому она предназначена», — закончил Дин. «Я слышал, эльфы вчера своих саламандр по очереди перецеловали». Шанна и Ивета рассмеялись, и я невольно улыбнулась и погладила ящерку. «Но это только выдумка, не больше», — пояснил Дин. «Саламандры всегда ценились из-за огненного волшебства, которым обладали». Ты не смотри так недоверчиво, Рита. Твоя ящерка хоть и маленькая, но силы в ней. Станешь ее другом, защитит, из любого огня вытащит. А некоторые саламандры еще и могли увеличивать волшебную силу, помогать раскрываться таланту. За ними знаешь, как охотились? Это большая удача, что ты вытащила стольких из огня без особых усилий. Кстати, имя ей хоть дай. Наверняка же так и не придумала. Я задумалась, поглядывая на ящерку. «Как насчет Тай? В честь книжной сказки?» «Не звучит», — отозвался Дин. «Лучше Таара. Переводится с древнего языка магов как «огонек». Саламандра на мгновение вспыхнула, из чего я сделала вывод, что имя ей понравилось, иначе наверняка бы укусила или как-то иначе выказала свое мнение. Таара, так Таара. Не стану возражать». Ящерка сползла с плеча, пробежалась по руке и скользнула на стол. Облизнулась, поглядывая на гору сосисок, которые прихватил Дин. Тот мгновенно порезал ножиком одну из них, протянул на блюдце саламандри. От угощения Таара отказываться не стала. и Ветта и Шанна за завтраком обсуждали фасон какого-то платья, а я ела блинчики с вишневым сиропом и просто наслаждалась утром в приятной компании. После Шана и Дин отправились на одной из своих специализаций — превращение, а мы советы на географию. По пути нам встретился Ренар. Он подошел ближе, чтобы поздороваться. Из его сумки вынырнула головка саламандры. — Это Кира! — улыбнулся он. — Таара! — представила и я свою. Ринар немного помялся, а потом все же сунул руку в карман и вытащил оттуда увесистый мешочек, в котором, судя по позвякиванию, хранились монеты. Я знаю, что моя Кира — сокровище, за которое и королевство, будь оно у меня отдать, не жалко. — Здесь все мои сбережения. Возьми, пожалуйста. Я попятилась от эльфа, и Ветта вытаращила глаза. — Рита, пожалуйста, иначе найду другой способ тебя отблагодарить. И поверь, он может оказаться весьма оригинальным, — подмигнул эльф. Затем быстро подошел, сунул мне в руки мешочек, улыбнулся. — Встретимся на паре. — Подожди, — возмутилась я. — Вот как ему объяснить, что саламандр для эльфов — это получилось случайно? И я вовсе не хотела награды. — Да какой там? Я даже ничего о саламандрах не знала. — Бери, — вдруг посоветовала Ивета иначе он обидится, и тогда... Ну вот что тогда? Там же поди немалая сумма. Пенелопу Громову эльфы приняли в рот, когда она спасла жизнь одному из их сыновей. <связывая> Титул ненаследной принцессы со всеми правилами и этикетом, который ей не по вкусу, она не оценила. Но деваться некуда, эльфийским владыкам не откажешь, так что радуйся, что легко отделалась. Ринар хоть и не королевского рода, но весьма знатного. Я вздохнула, покосилась на мешочек, спрятала его в сумку. Отказаться, конечно, можно, но уж очень размах замены благодарности впечатляет. Да и деньги, если честно, нужны, учитывая, какой тут учебный график, о подработке на первое время можно забыть. Втянуться, привыкнуть, и тогда уже обдумать ситуацию и определиться. «Если бы я знала, что этим дело не кончится, догнала бы Ренара. Едва мы с Иветой завернули за угол, столкнулись возле аудитории еще с бандой эльфов, иначе их просто язык не поворачивался теперь назвать. Те были тоже с мешочками, и бежать от их благодарности было бесполезно. Зажали в угол, впихнули в сумку монеты и скрылись в аудитории. Негодуя, я сыпала им вслед ругательства» а Ивета, ошарашенная не меньше меня, пыхтя, помогла дотащить сумку в аудиторию. Эльфийская благодарность оказалась тяжелая. Что по этих ушастых? Они еще и посмеивались, когда мы вошли. На нас, впрочем, внимания никто не обращал. Все были увлечены волшебными ящерицами. «А мне такое не поймаешь?» — поинтересовался кто-то. «Не умею», — буркнула в ответ. «Этих-то вытащила случайно», — послышался разочарованный стон. Студенты амто запереглядывались, а потом завистливо уставились на эльфов, которых я осчастливила. Ушастые сидели на дальнем от меня ряду, видимо, опасались, что могу до них добраться и отказаться от их благодарностей. Ринар помахал рукой и проказливо подмигнул. и Ивета хихикнула. Я закатила глаза. Наше переглядывание прервал профессор Аркн, вошедший в аудиторию. Первое занятие было посвящено рассказу об Эфре и особенностях ее расположения. Я слушала внимательно из доли любопытства. Все же я не так много знала еще о мире, в котором оказалась. Эфра оказалась разделена на четыре материка: Сандаринию, Эльдарию, Марандию и Викарию, окружена Великим океаном, омываема множеством морей и везде живут как народы, наделенные даром, всего их пять, так и простые люди. Эльфы, к примеру, предпочитали Эльдарию, где располагались темные и светлые леса. Там царила вечная весна, климат был теплым и приятным. Гномы и драконы селились в Марандии, причем крылатый народ предпочитал гряду Ордаманских гор, одно из самых холодных мест, где постоянно зима. Оборотни выбрали местом обитания викарию с поселившейся там осенью. И только тут, на Сандаринии, где располагалась Академия магических талантов, властвовало лето. Я старательно записывала информацию, а после окончания занятия поднялась. Эльфы, с которыми мне очень хотелось поговорить по душам, скрылись в мгновение ока. Шустрые какие! Ничего, встречусь я еще с вами на управлении погодой. «За все поплатитесь». Самой донести сумку до моей комнаты не представлялось возможным, а заклинание облегчения предметов я пока не знала. На бытовой магии мы их пройти не успели. Хорошо, что по пути встретились Дин и Шана. Оборотни, конечно, снова повеселились на мой счет, но сумку донесли. На занятии по изучению особенностей раз мы с Эветой влетели последними. Быстро сели на свободные места — уставились на профессора Аркна. «Так и думал, что ты отходчивая», — промурлыкал Ринар, рядом с которым мы оказались. «Камни, надеюсь, понравились?» «Какие камни?» — шепотом уточнила я, начиная подозревать неладное. В мешочке я из любопытства заглянула, но, конечно, не стала ничего вытряхивать, так и оставила все на кровати. «Понятно. Будем прятаться, пока твой гнев не утихнет», — хохотнул ушастый. Я хотела было его расспросить подробнее, но началась лекция, и пришлось оставить непростой разговор с ушастым на потом. Профессор Аркан весьма интересно рассказывал про разные расы. И пусть лекция была вводной, но перемежалась его забавными комментариями и замечаниями. Я теперь знала, что все светлые эльфы поголовно-светловолосые, с голубыми, синими или серыми глазами, и у большинства из них дар к созиданию. Другое дело — темные эльфы. Исключительно зеленоглазые брюнеты, обладающие даром владеть любым оружием. Тот то профессор Айрис скоро в кошмарах начнет сниться. И не только мне, но и всему Амту. Впрочем, драконы не лучше. Характер у них еще тот. Да и стихии, которые им подчиняются, часто огненные или воздушные, накладывают отпечаток. Можно определить по цветным пряткам волосах и представителей этой расы и его магию. Более-менее понятно было с оборотнями. Дин и Шана постоянно отвечали на мои вопросы об их расе. Я уже знала много и про их превращение, и про возможность работать шпионами и следопытами. Гномы традиционно занимались ювелирным и архитектурным искусством. Когда при помощи иллюзий профессор Аркан показал нам их города и украшения, Оторваться было невозможно. Очень уж красиво, изящно, необычно. Пятым магическим народом выделяли эллинов. Я выслушала краткую историю о том, как их остров однажды оказался запертым, о снятых чарах удивительной эллинской магии. На обед отправилась, переполненной информацией и вопросами. Впрочем, друзья на большинство из них спокойно отвечали. «Мда, мне точно стоит заглянуть в библиотеку. Вопросов-то все больше с каждым днем. Хоть список составляй, а ответов на них нет. А ведь нужно было прочитать и про древних драконов, и про Саламандр, раз уж у меня появилась подопечная. Найти бы на это время». Перед боевой магией я отправилась переодеваться на занятия по боевой стихийной магии и физической подготовке. Тетради и учебники там не требовались. Заклинания и магию изучали на практике. Шанна и Дин отправились со мной. У них был большой перерыв для восстановления сил, а потом медитация и что-то еще. И, видите, предстояло переместиться для следующего занятия по зелье варенью в другую башню. Переоделась я быстро, а потом все же покосилась на мешочке. «Да вытряхни, чего уж боишься?» хмыкнул Дин. Я вздохнула, Развязала тесемку и высыпала монеты на кровать. И вроде было там немного, но они все сыпались и сыпались. Уже гора с половину меня ростом, а конца и края нет. И только монеты закончили, начали сверху падать самоцветы. Я очумело смотрела на эту гору добра, который осчастливил меня Ренар, не зная, что делать. Саламандра с любопытством нырнула в монеты и начала рыться в сокровищах, вытаскивая то один камень, то другой, и откладывая их в сторону. «Это что?» — сипло уточнила я. «О, особая магия. Специально для таких случаев, как твой. Зачарованный мешочек, куда влезет столько, сколько нужно. Он сам по себе из-за такой магии ценность. Я их убью. Всех эльфов!» Дернула же познакомиться и вытащить им волшебных ящериц. Потянулась к следующему мешочку, не обращая внимания на смех Шанны и Дина. И когда заканчивала с последним, поняла, что еще прокляну, покусаю и сделаю что-то такое, на всю жизнь запомнит меня шасты Однозначно. Радуйся, Рита. Они же от души старались. Благодарили. Не помилую я эльфов. Пусть прячутся. Они не самые бедные, так что прими и наслаждайся». В общем, полюбовавшись на сей клад Алладина, особенно на кучку из камней, который бережно оттаскивала в сторону Таара, так как они обладали магическими свойствами, я шла на занятия по боевой стихийной магии, злая, раздраженная и готовая убить всех на свете. Шаны и Дин, с которыми мы распрощались на выходе, посмеивались, но никак не комментировали ситуацию. Лишь посоветовали положить все монеты в один мешочек и по возможности отнести в гномий банк. Оставив Саламандру в комнате и дальше разбираться с сокровищами, отправились на занятия. На полигоне, где собралось десяток студентов, с которыми я не была знакома, было подозрительно тихо. Я не сразу поняла, что происходит, пока не заметила, как трое мужчин накладывают щиты и создают защитный купол. Вскоре они развернулись и направились к нам. Я ойкнула от неожиданности. Нет, к профессору Светозару я успела привыкнуть. Но вот к тому факту, что здесь окажутся Чералик и красавчик Андриан, оказалось не готово. Они что, тоже преподают? Твою ж! Директор Ранос с ума сошел, разрешил решил отдать нас на съедение драконам. Их улыбки и взгляды говорили именно об этом. Не оценивали, нет. Готовились от нас и косточек не оставить. «Добрый день, студенты! Я — профессор Светозар, если со мной кто-то из вас еще не знаком. Это профессора Андриан и Чералик. Мы будем преподавать у вас боевую стихийную магию. Но вы же принцы!» — возмутился кто-то из магов. «Мы в первую очередь драконы». Хищно улыбнулся Светозар. Издается, у нас у всех мелькнула единственная мысль бежать и прятаться. Прямо сейчас. Четверо так и поступили. Драконы среагировали спокойно. Еще замечания и вопросы, уточнил Андриан. А это правда, что ваша жена Пенелопа Громова? Да, отозвался профессор. Двое парней и одна девушка переглянулись и тоже стремительно сбежали. Я глупо посмотрела им вслед, не понимая происходящего. На площадке нас осталось трое. Двое парней с опаской поглядывали на драконов, но сбегать не собирались. — Обучение не будет простым и легким, — заметил принц-чаролик. — Это я вам обещаю. Мы не сдвинулись с места. — Прекрасно. Мы давали вам последнюю возможность отказаться. Раз остались, начинаем. Потер руки-чаролик. Анри обратился он к одному из парней. Вами займется профессор Андриан. Начинайте обучение с водной и воздушной магией. Они вам давались проще. Не он, вы эльфийский полукровка, лучше попробуйте с магией земли попрактиковаться. Светозар с вами этим займется. Рита, вы тренируетесь со мной. Слышал, вы спокойно можете сломадров вытаскивать из огня. Пора научить вас огненным заклинаниям. Я покосилась на довольного чаролика, потом на остальных драконов. Сожрут и не помилуют. Вердикт был сразу ясен. Мы разбрелись в разные части полигона. Нас тут же накрыли щиты. Для начала необходимо научиться придавать огню форму. Проще всего сгусток пламени или шар. С меткостью как? Относительно, созналась я. Призывайте огонь, буду учить. Для того, чтобы разобраться, как это делается, потратила почти полчаса. Ребята под руководством Светозара и Андриана делали то же самое. Дальше Чералик рассказал об уязвимых местах представителей разных рас. «Теперь бейте в меня», — приказал он. Я нерешительно посмотрела в его сторону, а потом создала сгусток и швырнула. «Даже котенок не испугается» а болотные хмыри лучше управляются с водными потоками, чем сейчас продемонстрировали вы. Вот зря он меня с хмырями сравнил. Злость на эльфов утихла, а теперь снова силой воспылала к драконам. Огонь слушался спокойно, подчинялся. Я вдохнула и швырнула в принца Чиралика -ко шар, который почему-то завис над его головой и обсыпал дракона огненными цветами. Преподаватель покосился на это дело и неприлично захохотал. «Надо ли говорить, что следующий шар я превратила в звезду и метнула острием прямо в него?» Удар прошел покасательный, но Черолик кровожадно усмехнулся. «Еще раз, Журавлева, давайте!» Через полчаса мы закончили, добившись определенного успеха, и меня местами подпаленную передали под руководство Андриана. Синеглазый блондин задал несколько уточняющих вопросов, потом неожиданно попросил подождать пару минут и исчез с полохах метели. Вернулся минут через десять в идеально чистом костюме, но от него ощутимо несло гарью. — Куда на этот раз, братец, угодила наша невестка? — поинтересовался чаролик, не прерывая своего занятия. — Под ножью проснувшегося вулкана. Как-то неохотно отозвался Андриан и обернулся ко мне. Снова как-то странно дернулся, сосредоточился и, не предупреждая, переместился. Следом через минуту в порталы провалились и профессора Светозар и Чаролик. Хм, и что это было? Ходит слух, что принцесса Снежного принца ждет малыша, пояснил не он. И дар у нее стал на некоторое время нестабильным. Почти все время срабатывает поисковая магия. Снежный принц это прозвище Андриана? — уточнила я, осознав, что при первой нашей встрече дала красавчику-дракону весьма верное прозвище. — Да. — А если он старший, почему Чиролик готовится править? — Так снежный принц не хочет, — пояснил Неон, вызывая у меня удивление. — Все у драконов не так, как надо, оказывается. Анри тоже приблизился к нам, покосился на работающие порталы, из которых доносились звуки боя и сыпались проклятия. «Радость моя, ты же к Лилерею и Аннабель собиралась», раздался голос Андриана. «Или я чего-то не знаю. Я им в подарок украшения делала», ответил возмущенный женский голос. «И?» «И только взяла жемчужину, как она перенесла меня на морской берег, а тут гидры». Один из порталов вдруг стал более четким, и мы увидели, как по песку катятся змеиные головы. Мы отскочили, вытаращились на драконов». Лик и Светозар очищали при помощи магии мечи. За спиной профессора Андриана высилась сверкающая ледяная статуя пятиголовой гидры. За ней еще одна. Я уставилась на этих заснеженных чудовищ, не находя слов. Парни тоже явно впечатлились и жаждали подробностей. Андриан тем временем приподнял зеленоглазую брюнетку в золотистом легком платье, расшитом самоцветами. Мгновение и накрыл ее губы, целуя так горячо, что жаром повеяло даже тут, а мне захотелось отвернуться. Подглядывать за таким поцелуем — это неправильно. Слишком он интимный, слишком невероятный. Никак не получалось уложить в голове, что снежный принц может так пылать любовью. «Пенелопа, с малышом все в порядке?» — спросил Светозар, заставив парочку оторваться друг от друга. — Да, — прошептала девушка, хмельным взглядом смотря на снежного принца. Провокационно облизнула губы, явно подразнивая одного дракона, затем повернулась к мужчинам. Шально улыбнулась, хмыкнула и заметила. — А мама говорит, я жду двойню. — Что? Хрипло уточнил Андриан и снова развернул ее к себе, моментально забывая обо всем на свете и целуя Пенелопу так, что от этих двоих едва не полетели искры. Девушка оторвалась от его губ, попыталась увернуться, рассмеялась, когда дракон и не подумал сдаться, покорно ответила на его жадную ласку. Светозар и Чаролик забавно фыркнули. Наконец, заметили нас с открытыми ртами, глазеющих на происходящее в портале, и нырнули обратно. Воронка, конечно, закрылась. «Андриан вернется чуть попозже», — ехидно заметил чаролик. «Предлагаю вам попробовать атаковать нас обоих. Если хоть один удар достигнет цели, покажем заклинание, уничтожающее гидр». Надо ли говорить, что не он и Анри рванулись в бой? А я сначала просто присоединилась, но вскоре ощутила небывалый азарт. Андриан вернулся через час, когда занятие подходило к концу. Нет, он довольный, как кот облопавшийся сливок. «Женю!» — пригрозил снежный принц Чаролику и обернулся к нам. «Как насчет особого заклинания заморозки?» Мы закивали полный энтузиазма, а он светло улыбнулся. Мыслями снежный принц явно еще был со своей пенелопой. Струя замораживается на лету, а льда усиливается магически. И, конечно, главное правильно направить удар. Черолик, иллюзии создашь? Договорили же их не использовать. От нас же и последние ученики разбегутся, хмыкнул тот. Эти крепкие чешуйки! хмыкнул профессор Светозар. Драконы разом улыбнулись. Черолик прошептал заклинание, сделал пас рукой, и на полигоне появилась гидра. Итак. «Действуем синхронно со мной. Я показываю медленно. Сосредоточиться, призвать воду». Мы сделали, как он велел. «Отпустить струю». Послушались завороженные интонации его голоса. «Заморозить, прибавить силы, ударить». Получилось кривоватенько, на мой взгляд. У Гидра накренились три головы, рухнули. Из того места, куда ударил профессор Андриан, Магия расползлась по всему туловищу гидры, превращая ее в лед. «Полигон в вашем распоряжении. Иллюзия гидры закреплена», — заявил Чералик. «Тренируйтесь. В следующий раз будем пробовать с огнем», — Добился Светозар. «Светазар. «А теперь? Свободны?» На занятия по физической подготовке я шла так и не придя в себя. «Ну, рассказывай», — смеясь велела Иветта. «Что? У тебя такой вид? Что там произошло?» «А может, лучше ты?» «Да у меня ничего интересного. Отрабатывали рецепт зелий от заикания», — отмахнулась подруга. Но на полигоне уже появился профессор Айрис, а следом из портала выскочил Светозар. Поэтому разговор пришлось отложить до лучших времен. Хотя и это от любопытства вся извертелась и все поглядывала на меня, предвкушая очередную забавную историю. Дроу разделил нас на две группы. Затем профессор Светозар показал общее упражнение для разминки. И как только мы запыхавшись, справились, каждому переместил по небольшому листочку. Там индивидуальная для каждого студента программа. Чтобы активировать иллюзию, способную показать нужные упражнения, достаточно просто к ней прикоснуться и произнести свое имя. Начинайте. Если будут вопросы, зовите. К концу занятия я уже не просто не могла передвигаться но и нормально стоять. Дроу Айрис оглядел наш неровно пошатывающийся сестрой и отпустил. До комнаты я добиралась с большим трудом. Иветта, уже не стесняясь, проклинала эльфов и драконов. Ругательства сыпались со всех сторон. Но студенты не смеялись, скорее сочувствовали. В комнате обнаружилась гора золота и драгоценных камней, о которой я уже успела забыть. Саламандра тут же юркнула на плечо, позволяя пощекотать себе шейку. «Умница моя!» — улыбнулась я, рассматривая самоцветы, которые ящерка отложила. Та довольно вильнула хвостом и покосилась на гору золота. Пойти и найти эльфов, чтобы разобраться, не представлялось возможным. Я бы не то что не добралась, но и не справилась бы с ними. Ушастых явно больше меня. Немного подумав, решила смириться с ситуацией. Переложила золото в мешочек и спрятала в шкаф, а сама отправилась умываться. До ужина еще оставалось время, поэтому я взялась учить пройденный материал, чтобы быть готовой к любому занятию. В библиотеку решила отправиться завтра. В столовой я встретилась с Шанной и Иветой. Дин опять превратился, поэтому за ним приглядывают оборотни. «В первый месяц мы весьма неуклюжи», — заметила она. «Передавай привет», — улыбнулась я. «Рассказываю уже про боевую стихийную магию», — велела Иветта, которая так и не успокоилась. Пришлось сдаться. Пару раз Шанна поперхнулась пирогом, потом перестала есть и уставилась на меня. «Ну ты даешь! Да со мной за всю жизнь столько интересного не случалось!» «И что? Снежный принц показал это заклинание?» «Он был в весьма хорошем настроении», — улыбнулась я. Разговор плавно перетек на главную девичью тему. О мужчинах. У Иветы пока не было возлюбленного. Шанна же надеялась подольше побыть свободной. А мне рассказывать было особо нечего. Воспоминания о поцелуе с незнакомцем в пещере казались слишком личными. Да и я старалась не вспоминать о той встрече. И о странном сне. И о том, как вообще оказалась в Академии магических талантов. До занятия с драконами по боевой стихийной магии казалось, это все не настоящее, будто мираж. А сегодня окончательно пришло осознание, что я попала. И попала надолго. Теперь остается только набраться сил и терпения. Покинув столовую, Шанна и Ивета отправились в библиотеку, а я к себе. Когда шла через главный зал, где вовсю общались студенты и о чем-то переговаривались, почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Он обдал холодом, заставил мурашки бежать по спине, напугал, оглянулась резко, вглядываясь в толпу, но никого, смотрящего в мою сторону, не нашла и даже направление взгляда отследить не смогла. Он так и леденил мою спину, пока я поднималась по лестнице, но вскоре... Я просто выкинула это из головы. Нашлись и другие занятия.